Глава 4. Новая статуя в городе. «Хватайте! Надо пустить его на консервы!» Пока Виит убегал, мораль Солеонов поднималась все выше и выше. Как только ему перегородили путь четыре воина, он тут же телепортировался. «Мне кажется, его мясо не будет иметь насыщенный вкус. Обычно я плохо перевариваю такую еду. Хм, а пахнет-то неплохо!» «Хватит болтать! Поймайте его!» Солеоны все продолжали гнаться за Виидом. И, к сожалению, понемногу догоняли его. «Джинь! Стальная стрела ранила вас в плечо!» Стрелы и копья все летели и летели в его сторону, пока Виид пытался бежать. Он не был одет какую-нибудь броню из-за особенностей воина хаоса, поэтому его здоровье продолжало падать. Даже бинты уже не спасали – Пару раз он врезался в стены на полной скорости, так что здоровье достигло критической отметки в 10%. Конечно, не было ничего страшного в том, чтобы иметь низкое здоровье во время длительной охоты, но сейчас это было смертельно опасно. Ха! Нужно что-то делать. Вид постарался увеличить расстояние между ним и солеонами а затем использовал свой навык – скачок. Он телепортировался в комнату, где уже один раз был, Спрятавшись в углу, он стал ждать, пока Солеоны скроются за следующим поворотом. Он пошел туда. В это же место, где наши старейшины, мы должны остановить его любой ценой. Виид замер, ожидая, когда пропадут последние звуки их шагов. ха да я просто счастливчик, ради как пронесло. То, что подземелье довольно просторное, сейчас сыграло Вииду на руку. Вытащив глубоко засевшую стальную стрелу из своего тела, он поместил целебные травы к своей ране. Дзынь, травы были повреждены огнем, поэтому могут дать только 37% от своего эффекта. Ох! мои ценные травушки! Сколько бы я выручил, если бы продал их в магазине! После первой помощи Красная Звезда смогла бы легко восстановить его здоровье и ману. Дотянув до двадцати трех процентов здоровья и 31% маны, он решил покинуть комнату. «Надо немного оглядеться! Дум-дум-дум! Он должен быть где-то здесь! Я пойду туда!» Виит тут же забился в угол, когда услышал шаги и крики солеонов. «Да, надо восстановиться хотя бы наполовину моего здоровья!» Виит посмотрел на красную звезду. Он еще раз оценил все прелести своего меча. На оружии были выгравированы сложные магические символы, которые придавали ему божественный вид. Наверняка великая магическая сила была сокрыта в них. «В будущем, по мере увеличения уровня, я смогу использовать все больше и больше силы волшебного меча!» Вид жадно прижал его к себе. «Любой, кто бы увидел красную звезду, захотел бы забрать ее себе». Огненные характеристики увеличивали боевую силу в несколько раз. Если бы меч не имел некоторые побочные эффекты, то Виит смог бы вместе с ним убить Даша Дракона. Нужно быть осторожнее. Если я не хочу быть пойманным, нужно двигаться более скрытно. Виит решил покинуть свое убежище, только когда его здоровье достигло 46%. Точнее сказать, пришлось покинуть, ведь времени с каждым разом становилось все меньше. «Так, нужно переходить к следующему шагу моего плана!» Вит вытащил скульптуру. Это был элитный воитель Солеонов, которого он сделал заранее. Длинная широкая мордашка, мелкие чешуйки на шее. В общем, вся скульптура идеально напоминала представителя своего народа. «Скульптурная трансформация!» Тело тут же сменило свой вид с воина Хаоса на элитного воителя Солеонов. Убрав красную звезду, вид вытащил копье, которое он отобрал у убитых противников. Затем он покинул свое убежище и, как бы невзначай, присоединился к одному из отрядов вражеских воинов. Они тут же осмотрели его с головы до ног. «Ха? Возможно, меня обнаружили, наверное» ведь если подумать, скульптурная трансформация не меняет мой запах. Этот навык имел и свой минус. Было много разных способов обнаружить истинное лицо игрока, и особенно тяжело было обмануть расы с острым обонянием. Но, к счастью, солеоны просто не имели настрей, поэтому они не могли почувствовать его запах. Один из элитных воителей спросил, «Ты вроде как ранен, где успел получить эти раны?» Виид покачал головой и сказал, я сражался против огненного человека. Где? Все вокруг ищут его. Я его съел. И что, ничего не осталось? Не... Ах, да и на вкус он был мерзкий, кстати говоря. Виид продолжил разговор, чтобы воин не заострял внимание на нем. Держа оружие, он терся об пол перепончатыми лапами и в задумчивости чесал свои чешуйки. Вид научился имитировать поведение разных рас, еще когда трансформировался в орка Каричи. Он не подавал признаков волнения или растерянности. Уровень лжи Виида был настолько высок, что он мог преподавать это даже в Академии. Огненный человек пришел сюда, чтобы спасти наших рабов, арнионов, так что, возможно, появится еще кто-то. А! Эти мелкие твари! «Тогда нужно защитить клетку пленников, надо поспешить!» Элитный воитель побежал по проходу вниз и повернул направо. Вид последовал за ним, держа на котове копье, потому что он заметил раненых солионов, которые направлялись в их сторону. Вид сказал, «Я тоже пойду». «Да нет, ты можешь отдохнуть, там целых десять охранников. У меня все еще есть силы, к тому же я хочу перекусить». «Еще парочкой наших противников!» Ха, Ну тогда пошли!» Виид бежал за элитным воителем и очутился перед тюрьмой для Арнионов. Она состояла из трех этажей и была гораздо выше, чем комната, в которой прятался Виид. Сама клетка, в которой держали скульптуры, была довольно широкой и охранялась десяти элитными воителями, не считая того Салеона который привел до сюда. «Значит, здесь еще один отряд. Эх, если бы их было всего двое-трое, Виид должен был что-то решить. Сейчас, зная местонахождение клетки, он мог или вернуться обратно, или использовать этот шанс. Нужно решаться, пока шумиха снаружи еще не закончилась. Попасть сюда с помощью скульптурной трансформации не будет проблемой, но вот как потом вывести Арнионов. Вид решил идти на пролом. Вызываю рыцаря смерти Ван Хока, вызываю повелителя вампиров Торида. Образовался небольшой дым, в котором появились его верные слуги. Хозяин, нам нужно сражаться? Фу, я не хочу пить кровь рептилий. Ты забыл стандарта настоящего аристократа? Приведи мне хотя бы милую девушку. Ван Хок преданно вытащил свой меч. А вот Торида. Озирался вокруг с хмурым взглядом. Хватит болтать, сражайтесь. Рыцарь смерти и повелитель вампиров устремились в атаку. Предатель! Вид выбросил копье и тут же ударил двух элитных воинов демоническим мечом, но, к сожалению, не нанес сильного урона. У элитных бойцов был высокий уровень. К тому же, У их чешуи были особые характеристики, которые ослабляли прямые удары. И хотя их конечности были не так сильны, их копья наносили много урона и били далеко. Поэтому сразу же побороть 11 элитных воителей для Виида и его помощников оказалось тяжелой задачей. Ван Хок, нужно выиграть время. Сдерживай их нападение. Торитов, встань позади него и прикрой! Ван Хок. Храбро поскакал вперед, отбивая копья и стрелы своим мечом. Истинный рыцарь смерти никогда не отступает в бою. К тому же меч тьмы, сделанный видом, помогал Ван Хоку испускать особую темную ауру. Торида вернулся назад и начал использовать проклятие и магию вампиров. «Ха! Это же знать хозяева в ночи! Не смотрите в его красные глаза!» Солеоны инстинктивно стали бояться Торида. Из-за этого их внимание ослабло, и они попали под его вампирскую магию. Торида показал уровень силы, достойный для монстра высокого уровня. Виид подобрался сбоку и прицелился в одного из воинов справа. Сияющий меч, пять вспышек света отделились от демонического меча и попали в элитного воителя. Это был тот самый воин, который привел Виида сюда. «Нет, а я думал, что ты один из нас!» «Наша судьба – всего лишь череда предательств. Добро пожаловать во взрослую жизнь! Грязный ублюдок! Естественно, я ведь моюсь только раз в неделю. Вода нынче стоит очень дорого!» Воитель, который привел вегида и спустил дух. Техника клонирующего меча. Тут же он использовал еще один навык, специально для того, чтобы отвлечь внимание противника на себя. «Сконцентрировать атаки!» Виид, Ванхок и Торида начали сражаться под прикрытием клонов. Теперь они вместе убивали солионов одного за другим. Не давайте им возможности перегруппироваться, не жаляйте сил! Здоровье Виида и Ванхока резко снизилось, однако сражаться стало гораздо легче, как только число врагов сократилось до семи. Торида восстанавливал свое здоровье, выпивая их кровь, и смог сражаться активнее. В это время Виит и Ван Хок успешно избавились от четырех вражеских воителей. Это было не то место, где стоило бы экономить ману. Конечно, осталось всего лишь три противника, но Виит не знал, когда придет подкрепление. И вот битва закончилась, Виит смог выдохнуть, обдумывая следующий шаг. «Да, это было нелегко!» Хог был весь побитый, а Торида стал еще бледнее, чем обычно. Из-за того, что кровь рептилий не подходила для него, здоровье Виида вновь упало до отметки 7%. «Ха-ха! Что я ожидалась? Отмечать мы и кольца вампиров, которые я сделал!» «О! Чтобы достигнуть успеха, они должны были пахать!» Виид подобрал предметы, выбавшие с элитных воителей. Среди них могли попасться вполне ценные вещи. «Дзинь, вы получили ключ от подземной тюрьмы, ключ от клетки!» Крк. Он, наконец-таки, сможет встретить арнионов, рассуживших скульптур, которые были сделаны самим императором Гайрехом фон Арпоном. «Какой это был волнительный момент!» Я прошел через столько трудностей, так что теперь я заставлю их работать вечно. Шинхаймин была глубоко огорчена. Ах, осада крепости тупкал выглядит еще более потрясающе, чем сражение в скалистом каньоне. Вот Джуман с ней согласился. Это просто невероятное сражение. Бой посреди такого пейзажа смотрится бесподобно. Шинхаймин имела класс разведчика, поэтому с грустью думала, как интересно было бы ей играть, если бы она была там. С одной стороны ожившие скульптуры, которые с яростью атаковали крепость, а с другой солеоны, которые отчаянно защищали свой родной дом. С одной стороны ожившие скульптуры, которые использовали широкий спектр своих навыков. С другой солеоны, которые использовали особенности ландшафта и упорно боролись с захватчиками повсюду происходили жестокие бои и раздавались громкие взрывы вид даже не потратил достаточно времени на необходимый отдых и почти сразу же бросился в бой что шайхаймин скажет на это ну действительно вид всегда превосходит воображение однако сражение происходит не так как он запланировал правда Судя по всему, да. Несмотря на большие потери в скалистом каньоне, в крепости все еще осталось огромное количество воинов-салеонов, поэтому вряд ли Виид сможет захватить крепость. Думаю, можно предположить, что сегодняшняя атака не удалась, и ситуация для Левида с каждым днем будет все хуже и хуже. Ожившим скульптурам не удалось собраться на стены в то время как Пэйл и остальные сами перешли в оборону. Они не могли ничего сделать из-за бесконечного потока воинов, который шел из пещер в крепости Тупкав. Вииду срочно нужно перегруппировать свои силы. Конечно, осаждающие понимали, что им в любом случае придется отступить, даже когда появится Виид. Но с каждой минутой бой становился все тяжелее и опаснее, даже несмотря на высокий уровень феникса и ледяного дракона. Слишком уж много было солеонов. Один за другим они выползали из узких пещер, чтобы сразу же вступить в бой. Когда он открыл дверь, то увидел огромное количество спящих на земле орнионов. Они были у солеонов рабами. «Кто ты?» Один из спящих орнионов проснулся и посмотрел на Визда. «Я?» Вейд пытался сделать серьезное лицо. Он старательно боролся со слезами радости, но его любимая ехидная улыбка просто не могла не проявиться. Держа связь с Рен через шепот и будучи в курсе того, что творится снаружи, вид не стал терять время и сказал «Ваши друзья, Леоны, попросили меня спасти вас». «Правда?» Все орнины сразу же поднялись. И даже так они все равно были меньше, чем гномы. «Дзэнь!» Задание. Друзья элеонов. Вы нашли расу орнинов. Выведите их из крепости целыми и невредимыми. Способность к размножению орнинов ограничена до того момента, пока они не будут жить на свободе. На данный момент их всего 342. Вы должны вернуться к элеонам с максимально возможным количеством выживших. Если хотя бы 10 орнинов спасутся и выживут, задание будет выполнено. «Сейчас все, что осталось в еду, выбраться наружу». Он обернул бинты по всему телу и спросил на всякий случай, «Вы же умеете сражаться?» Он как раз подготовил много копий, чтобы передать Арнинам. «А? Мы не знаем, как сражаться». «Ну вы хотя бы можете держать оружие, не так ли? Ну же?» «Нет, мы не умеем. Магия!» «Вызов духа! Ну, хоть что-нибудь!» «Нет, мы не знаем, что это!» «Это почти то же самое, что вывести из горячей точки сотню детей!» а получается, у меня нет выбора!» виц снова трансформировался в воина хаоса Кубичуя. Необходимо было изменить свое тело в то, что более пригодно для сражения. Он вытащил красную звезду. «Что ж, следуйте за мной, будьте осторожны и не отставайте!» И в тот момент, когда он уже собирался отвернуться, один из арнинов вдруг заговорил. А, -а, -а, «А мы не можем, ведь здесь остались наши ручные звери, без них мы никуда не пойдем!» «Пожалуйста, освободите наших зверей, мы заботимся и кормим их каждый день!» поэтому сильно привязались к ним. Зынь, задание. Друзья Элеонов. Арнины просят взять с собой ручных зверей. Если вы попытаетесь вывести орнинов силой, скорее всего, это приведет к некоторым проблемам. Но если вы спасете их зверей, то они будут вам искренне благодарны. Виит сделал глубокий вздох. «Я что, предал родину в прошлой жизни?» Он не мог понять, почему все в его жизни идет как попало, но он должен выполнить задание и спасти арнинов. Вид судорожно облизнул губы. «Я вернусь за вашими животными, так что просто идите за мной». «Правда? Ну, конечно!» Естественно, Вид даже не собирался возвращаться за ними. Правда, сам он уже приспособился к охоте здесь. Но в это время снаружи его друзья сражались в неравном бою с солеонами. «Нет, так дело не пойдет. Если мы сбежим, солеоны схватят наших зверей и съедят. Мы не пойдем без них!» К сожалению, его наспех выдуманная ложь не сработала. Здесь опасно. Для меня уже тяжело будет вывести вас отсюда. Вы должны выжить. Ваши друзья или ждут вас в море. Мы не просим их. Лучше мы пожертвуем собой и останемся, чтобы вы спасли их. Так тяжело было пробраться сюда. Да уровень сложности этого задания слишком высок. Нет, я, конечно, не могу так просто сдаться. Уровень игроков на севере достаточно высок, и многие из них охотятся здесь, в горах Харсов. Но число игроков, которые могли бы сражаться в данной ситуации, все еще небольшое, так что им гораздо проще охотиться в безопасных подземельях или охотничьих угодьях. Вот она, плохая сторона в том, чтобы быть первооткрывателем. Задание было сложное хотя бы в том, что он не мог постоянно сражаться против нескончаемого потока солеонов. Я не могу просто уйти, чтобы поднять уровень скульптур, а потом вернуться снова. На это потребуется слишком много времени. Монстры тоже обладают интеллектом и могут расти, как игроки. Их количество увеличится, а защита крепости усилится. Поэтому, если делать что-то, то только сейчас. А если просто я притащу их в мору силой? Как вариант но тащить орнионов и параллельно сражаться? — Ладно. — Ладно, я спасу ваших животных. Так и быть, я сделаю это. Вид отчаянно приготовился к худшему. Он мог убежать в одиночку, выполнив задание в следующий раз, или украсть парочку орнинов. Правда, если бы он притащил их силой, то задание бы не завершилось нормально, а его высокая слава бы понизилась». Упала бы близость, и он бы не смог заставить Арнинов работать на благо королевства Арпан. Но чем больше он думает, тем опаснее становится ситуация наверху. «Спасибо вам большое!» «Ну, и где ваше зверье?» «А, здесь недалеко, мы покажем!» Вид пошел вперед в сопровождении Ван Хока и Торида. Он убивал любого Солеона сразу же, чтобы они не позвали на помощь. Его друзья могли проиграть в любой момент, поэтому он сильно нервничал. Затем один из орнинов сказал, «Они немного отличаются от простых животных». Тем временем Солеоны были заняты тем, чтобы выбраться скорее на поверхность. Осталось повернуть за угол. Перед ним были четыре элитных воителя, которые защищали вход. Виит проверил свои параметры и сделал несколько коротких выдохов. «Ванхок, отвлеки троих! Торида, быстро убей оставшегося, а затем помоги ему!» «Есть хозяин!» Ван Ванхок и Торида спешно начали охоту. В этот раз противников было всего четыре, а Виит еще и использовал красную звезду, так что они легко подавили охранников и получили ключ от очередной клетки. Глаза вида расширились. «Так это же!» В то же время сражение на горе тупкал. Здоровье и маны Пейла практически достигли своего лимита. Ожившие скульптуры все еще продолжали сражаться, но начали понемногу уставать от бесконечного потока воинов. Правда, солеоны были напуганы летающими скульптурами и королевской гидрой, поэтому пока не смели идти в атаку. И даже почти выбитые из сил Хварен и Белот все еще продолжали привлекать внимание врага благодаря своим песням и пляскам. пыл вытащил стрелу и крикнул «Какие известия от Виида!». Он пустил стрелу и попал прямо в лоб воителю. Он точно не знал, из-за защиты своей крепости или из-за большого урона это, но Солеоны не спешили атаковать. Правда, возможно, это было даже хуже. Они могли осторожно окружить свою жертву, чтобы подобраться ближе, а потом резко нанести разом удар. И Рен, которая в это время восстанавливала сразу у всех скульптур здоровья, передала слова Вида. «Еще минутку! Мы больше не можем их удерживать! Скажи ему, что мы отступаем!» Он сказал, что если мы подождем минутку, все сработает. «Да что же это значит?» И тут прошла эта минутка. Десятки грифонов воспарили в небо над крепостью Солеонов. Множество саблезубых тигров стали выбегать через открытые ворота, и верхом на каждом из них сидел Арнин. Оказывается, они не растили таких обычных животных, как кроликов, овец, свиней, курец или коров. И вместо этого у них были грифоны, саблезубые тигры, которых они использовали в качестве еды а использовали их еще и в качестве средств передвижения по воздуху и на земле. Если бы прошло еще некоторое время, эти рептилии могли бы развестись и расширить свои владения за территорией гор Харсел. Как только Виит увидел ручных зверей Арнинов, проблема была сразу же решена. Выполняя просьбу Арнинов, он убил двух зайцев одним ударом. И свободные грифоны с тиграми тут же набросились на солеонов по команде арнинов. «Хэй! эти создания! Они вырвались наружу. Это плохо, очень плохо. Солеоны в это время были заняты обороной, поэтому не были готовы к атаке с тыла. Убейте вражеских лучников и откройте путь с облезубым тигром. Под управлением Виида вся группа смогла безопасно отступить из гор тупкал. Раненые солеоны не стали их преследовать. «Битва против солионов на горе Тупкал закончилась ничьей. Солионы до сих пор правят горами Харсел. Если бы вы захватили их крепость, то взяли под контроль всю горную область. Но можно назвать уже чудом то, что вы сумели безопасно отступить без потерь. Солионы, которые понесли существенные потери, выберут нового вождя и усилят свою защиту против следующей осады». Ваша слава поднялась в зависимости от вашего вклада в сражение. Виит вместе со своей группой вернулся обратно в Мору. Грифоны и саблезубые тигры расселились к востоку и югу от гор Харс. Они будут сдерживать рост солеонов. О, я все-таки выжил! Спасибо вам огромное! Мы никогда не думали, что вновь встретимся со своими друзьями. Дзи! Задание друзья Элеонов было завершено. Скульптор Виид спас Арнинов, которые вынуждены были трудиться на благо Солеонов. Ожившие скульптуры Арнины и Элеоны теперь живут в королевстве Арпан. Они помнят прошлую славу империи Арпан и согласны работать ради королевства. Вы показали храбрость и невероятные лидерские качества, и высокие моральные качества, ваша слава увеличилась на 2580, ваш уровень увеличился. Расы оживших скульптур арнины и Элеоны теперь работают на благо королевства, ваша близость с ожившими скульптурами повысилась, они не забудут то чувство, которое у них появилось при виде вас, спасающего их от страшной опасности. Харизма увеличилась на 15, лидерство увеличилось на 23. Вы получили огромный боевой опыт, все боевые характеристики поднялись на 3». Виит радостно рассмеялся. «Теперь, смотря на его прошлые подвиги, нельзя сказать, что человек должен быть обязательно привлекательным, чтобы стать популярным». Виит прищурил глаза, хитро улыбаясь. «Я так рад, что встретил вас!» он закончил очередное задание название мастера класса и вместо снаряжения или ненужных предметов он получил орнинов которые были хороши в разведении животных в королевстве арпан есть много домашнего скота который используется для мяса еды пошивки кожи и так далее поэтому он смог бы использовать скульптур в разных сферах производства ха они будут работать вечно Перестав быть рабами салеонов, они стали собственностью виида, так что теперь последнее, что оставалось, правильно выдрессировать их. В любом случае, этим я займусь в моем королевстве. Кстати, если говорить о королевстве Артан, то на данный момент это была страна, сосредоточенная в основном на новичках. Если полностью сравнивать экономическую, военную и политическую силу королевства с мощью стран в Центральном континенте, то результат явно будет не в пользу Виида. Единственный путь – это исправить, увеличить производительность труда. Если честно, ситуация вокруг Виида складывалась не лучшим образом. Бадери и гильдия Гермес захватили королевства Хеван и Каламор, так что масштаб их силы можно сравнивать с мощью настоящей империи. Также после разгрома гильдии Черного Льва они стали скрытно контролировать королевство Тулин через гильдию Бэддон. Так что сейчас на всем континенте в руках у гильдии Гермес собралась самая великая военная и экономическая сила. В их составе было много игроков с самым высоким уровнем. Судя по слухам, Условия для вступления в гильдию Гермес являются самыми суровыми. Сила гильдии на данный момент равна гильдии облака, гильдии странников и группы наемников черного меча вместе взятыми. В общем, гильдия Гермес достигла всего, чтобы по праву называться сильнейшей. И естественно, королевство Арпан ну, никак не могло соперничать с их властью, финансированием и армией. Они никогда не предложат мне заключить мирный договор. Уж слишком во многом им придется себе отказывать. Поэтому ситуация для вида была ясна. Рано или поздно гильдия Гермес позарится на его северные владения, поэтому отступать он уже не мог. Королевство Арпан пока еще слабое, Но его друзья и помощники делают много полезной работы, да и само по себе задание на мастера класса приносит свою пользу. Вид только что закончил 14 этап своего задания мастера. Осталось совсем немного до его окончания. Если я стану первым, то это принесет мне просто кучу денег. Видеостанции заплатят огромные суммы денег только для того, чтобы показать первого мастера, и им должен стать никто иной, как сам Виид. Вдруг сумка вида открылась, и оттуда сама собой вылезла скульптура оленя, которой он пока еще не давал жизнь. «Молодой олень» – так называлась скульптура. Получилось очень неплохо, поэтому вид надеялся выручить за него достаточно денег. Иногда даже самые простые скульптуры получались так хорошо, что становились очень популярными – Затем молодой олень произнес «Приветствую тебя, великий скульптор, который может вдохнуть жизнь в искусство». Виду становилось неуютно каждый раз, когда его хвалят как скульптора. Эта профессия постоянно требовала небюджетного труда, иначе весь его успех пошел бы прахом. Однажды, когда его снимали по телевидению, он долго думал о том, что сказать на тему выбора своей игровой профессии. Нет, но ну он же не мог сказать, что выбрал ее по ошибке и с тех пор пашет, как проклятый. Вид собрал мысли и ответил серьезным лицом. Мне приятно это слышать, молодой олень. Что потревожило тебя? Для начала я хотел бы поблагодарить тебя за то, как хорошо ты относишься к нам, скульптуру. Вид вспомнил все, что делал раньше по отношению к своим оживленным скульптурам. Мы благодарны тебе за то, что ты даешь нам жизнь и заботишься о нас после. А? В этом нет ничего особенного. Это то, что я просто обязан сделать. Мой взор радуется, когда видит мир, наполненный красивыми скульптурами. Это было похоже на благочестивый разговор между отцом и его ребенком. Желтоватый, который стоял рядом с Виидом и которого он часто называл свежим стейком, от удивления чуть не проглотил свой язык. Только такой проницательный скульптор, как ты, может понять истинные чувства наших сердец. Поэтому у нас есть небольшая просьба. Можешь ли ты познать наш мир еще глубже? Дзынь, глазами скульптора. На вашем пути скульптора появилось новое препятствие. И для этого вам нужно расширить свое восприятие в отношении скульптур. Трансформируйте свое тело в скульптуру и поместите ее там, где даже ветер не сможет вас потревожить. Если вы посмотрите на мир глазами скульптуры в течение месяца, вы познаете много нового о своей профессии. Уровень сложности, задания на мастера-скульптора, игровые ограничения, восьмой продвинутый уровень вояния, Если скульптура будет уничтожена монстрами или людьми, задание будет провалено. Если в течение месяца вы вновь используете навык скульптурное преображение, задание также будет провалено. Вы получили навык скульптурного преображения. При использовании навыка тело превращается в каменную скульптуру. Вы не можете двигаться в течение одного месяца, пока навык активен. И даже если навык перестанет действовать, каменная статуя останется на месте с прочностью в зависимости от ваших очков искусства. Хм, вид Махом просчитал все плюсы и минусы нового пятнадцатого этапа. На этот раз ему повезло, ведь это задание практически невозможно провалить. Ему надо просто расслабиться и побыть скульптурой весь следующий месяц. С учетом того, что время королевской дороги идет четыре раза быстрее, ждать придется совсем немного. Вид улыбнулся и сказал, «Я просто жажду познать о вас что-то новое. Рад, что вы дали мне этот шанс. дзень вы приняли задание. О, мы благодарны тебе за то, что ты ответил на нашу просьбу». Молодой олень вновь превратился в обычную скульптуру. «Ах ты, кусок полена!» За это время он мог бы даже неплохо подзаработать, ведь стал жаловаться сам себе. «Профессия скульптора вечно приносит мне какие-то проблемы!» «Ладно, в любом случае ему нужно было выполнить задание, поэтому надо было разобраться с этим побыстрее. По крайней мере, на этот раз я ничем не рискую». Он уже собирался позвать Виверну и полететь в горы, но тут остановился. «Нет, а мало ли что может случиться!» В прошлый раз, когда он использовал великое природное бедствие в скалистом каньоне, он понял, что в горах не очень безопасно. Где-то на полях тоже не подойдет, вокруг ведь монстры, да и посреди моря будет опасно. На морской территории часто происходили разные катаклизмы, штормы и самые страшные опасности, вот что ждет его в море. Достаточно просто заглянуть в библиотеку Моры, чтобы почитать об ужасных трагедиях, которые происходят на море. Правда, сейчас рядом с Морой есть свой пляж и порт Варна. Там много игроков, которые наслаждаются морскими приключениями, рыбалкой, плаванием и так далее. Нет, я никому не могу доверять. ту где же мне провести мой месяц? Виит решил провести месяц в самой море. Все-таки, если брать в расчет монстров и силу природы, Мора – самое безопасное место. К тому же, это всего лишь месяц. Внутри города находится много разных скульптур. Много скульпторов работают прямо на улице, некоторые – прямо на территории Центра искусств или собора. Так что я просто прикинусь обычной статуей посреди улицы. Вид понимал… Что об этом ему нельзя говорить никому. Само по себе задание было несложное, но было много людей, которым он в свое время изрядно насолил. Если прикинуть, что члены гильдии Гермес, а также игроки, которые пострадали от меня в континенте магии, э -э -э -э -э, сколько там получится? 100 тысяч. А? тысяч? Количество недовольных им могло сравниться с населением целого города. «Они же не упустят такую возможность, если прознают об этом! Они все будут мне мешать!» Гид шел по темной улице Моры. Еще в прошлом, когда он сражался с вампирами, он долгое время охотился здесь. Но теперь тут разросся большой город. Каждый раз, когда он вновь появляется здесь, Он видит недавно построенные здания и ощущает, как меняется мора. «Да, оживленное место мне точно не подойдет. Нужно найти тихое, спокойное местечко, где никто меня не потревожит». Но мора всегда была забита людьми. Она выросла в огромный город, она стала столицей королевства. Вокруг всегда двигаются повозки, бегают туда-сюда новички. Вид скрыл свое лицо плащом и прошел через центральные улицы. В итоге он добрался до края моры и остановился у крайней улицы, которая вела в сторону холмов. «Ага, а здесь довольно неплохо, не так много народу!» Он вырезал скульптуру и ждал целый час, пока рядом никого не будет. Перед использованием навыка Виит одел свои божественные рыцарские доспехи, меч демона. Браслет Беракона и изящный черный шлем молодого знатного воина. Скульптурное преобразование. дзень был использован навык «Скульптурное преобразование». Вы не можете двигаться, пока этот навык активен. Он стал скульптурой с головы до пят. После того, как тело стало каменным, он не мог двигаться, и ему стало немного непривычно. Он смотрел на мир взглядом скульптуры – но его глаза которым теперь не нужно было моргать не могли двигаться из- за того что были каменные сойдет да и никто не будет знать что это я вид был спокоен понимая что никто не узнает ничего о нем прошло десять минут хо несколько листьев упало на землю Здесь было так спокойно, что Вииду стало просто скучно, ведь все, что он мог, только смотреть на пейзаж и птиц, пролетающих рядом. «Ладно, главное, чтобы я выполнил это задание. Эх, хоть бы что ли дождик пошел?» Виид находил это жутко скучным, но старался держаться. Кстати, там в реальной жизни ему еще надо было поесть и убраться. Забота о доме, о своем физиологическом состоянии все еще могли заставить его хотя бы иногда возвращаться в реальность. «Ну, думаю, ничего страшного. Море все-таки безопасно. Пожалуй, я могу заняться уборкой». Вид вышел из игры.